Напыщенный, глупый позер, он просто упивался своим положением. Он даже не стал нас расспрашивать, да и не разглядел, как следует. Его распирало желание поучать. «Яки же я староста?» «Ось це староста!» И он указал на пьянчушку. «Он знает законы, он вам всё изроби». «Добре!» – буркнул староста. Но раз начавший говорить «пан», уже не мог остановиться – Говорил он напыщенно, величественно жестикулируя. Непровский задал ему несколько вопросов. Сказал, что вот мы бредем домой и не знаем, что делается на фронтах, как дальше жить. Непобедимая доблестная армия Великой Германии добивает последней части Червоной Армии в предгорьях Урала. Москва и Петербург сдались на милость победителя. Украина вызволена. От восторга перед собственным красноречием пан даже встал, закинул голову и при этом то и дело оглядывался на немецкого солдата, сидевшего у окна. Но тот невозмутимо барабанил по стеклу, позевывал. Начал собираться народ. Гусь предложил нам с Днепровским остаться на совещании. «Послухайте, як треба строити нове життя». Мы, конечно, охотно согласились. Я сел на краешке скамьи возле печки. Днепровский, шагах в трех от меня. Только мы так устроились, смотрю, входит Дденко. Он узнал меня и в первую минуту так растерялся, что побелел. Затем совладал с собой и довольно безразличным голосом спросил у старосты: « Что за люди? Узнав, кто мы, он сказал, что пристроит нас на ночь по соседству с собой. К школе то и дело подъезжали подводы. Это было нечто вроде актива ближайших сел. На совещании гусь созвал кроме старост и председателей колхозов, учителей, агрономов. Большинство держалось скованно. Никто громко не разговаривал, ни один человек не улыбался. Я обратил внимание еще на то, что люди избегали глядеть друг другу в глаза, будто стыдятся. Да, большинству было верно стыдно, что подчинились, приехали слушать этого типа. Тут произошла безобразная сцена. К зданию школы подкатила очередная подвода. Мы услышали громкую брань, потом началась возня, борьба. «Ох!» – приглушенно кричал кто-то. «Ох, не бейте, люди добрые!» Еще долго возились в коридоре, затем распахнулась дверь, и несколько возбужденных, раскрасневшихся селян с силой втолкнули в зал связанного человека. Это был высокий детина лет тридцати. Голову он побычьи наклонил, взглядом уперся в пол. Руки, стянутые за спиной сыромятным ремнем, посинели от напряжения. Всклокоченные волосы, Закрывали лоб, из углов рта стекали струйки крови. На вспухшей щеке виднелся след каблука. Гусь сделал повелительную гримасу. «Що, что таке?» Связанный был рванулся к нему, и гусь поднял к лицу руки, как бы ожидая удара. «Ах ты шкура!» — крикнул один из сопровождающих и дал связанному такой тумак, что тот повалился на колени. Подбежал еще один селянин, ударил его ногой в бок. Какая-то старуха с узлом в руке несколько раз плюнула ему в лицо. Вообще ничего нельзя было разобрать. Когда страсти немного поутихли и связанного оттащили в угол, гусь с надеждой в голосе спросил, «Кто такие? Партизан?» Отвечать хотели все гуртом, снова поднялся шум. Гусь брезгливо поджал губы. Лишь минут через десять стала ясна суть дела. После отступления частей Красной Армии на хутор Глуховщина вернулся Спиридон Федюк по прозвищу Кабан. Давно уж он, лет верно восемь, не появлялся в родном селе. Знали о нем, что человек он пропащий, вор, бандюга, что осудили его в Ворошиловграде за ограбление прачечной на семь лет, и отбывает он наказание где-то в лагере. Как только появился на хуторе Кабан, он прежде всего завел самогонный аппарат. Пил он без просыпу и всем грозил, что может, мол, на чистую воду вывести. А вчерашней ночью люди услышали крик в крайней избе, где жила жена командира Красной армии Калюжного. Женщина выбежала из хаты, Навстречу подоспевшим крестьянам с ножом в спине, рухнула замертво. В хате же нашли задушенную дочку Калюжного, семилетнюю Настю и сильно ушибленного и перепуганного трехлетнего мальчонку Васю.